Я дала ему какой-то ответ, сама точно не помню, ведь мои мысли были заняты совсем другим, тем, что вдруг мне открылось. Иной мир. Это объясняло все трудности, с которыми сталкивались жрецы, являлось причиной того, что капризная природа не желала сотрудничать. Я видела перед собой противников, о которых в ассоциации даже не подозревали. Но странно, в них не ощущалось никаких способностей. Пустое место, да и только. Как же в таком случае они могли нам противодействовать? Тишина продолжалась до того момента, пока бармен не сунул мне в руку стакан. Я пригубила. Нет, это не виски. Что-то горьковатое, бодрящее, оставляющее на языке холодное лимонное послевкусие. «Мы оберегаем равновесие, мисс Болдуин», — повторил Майрон. «Полагаю, вы понимаете, что я имею в виду?» «Да мне наплевать, кем вы себя объявите, хоть Американской Лигой Справедливости!» «Спылила я. Неужто вы не понимаете, что играете с жизнями? Люди умирают. Уже сейчас. И умрут еще миллионы!» «Но ведь это вполне естественный процесс», — сказал еще один игрок. «При анализе проблем окружающей среды сентиментальный подход решительно неуместен». Все в мире рождается, живет и умирает. Такова природа этого мира. Вы сами знаете, что даже лесной пожар порой бывает полезен, потому что несет не только гибель, но и обновление. Это частный случай. Но данный подход вполне применим и ко всему остальному. Иными словами, вы считаете человечество подобным лесу и намерены позволить очистительному огню выжечь все напрочь. Исцеление через смерть Я стиснула запотевший стакан изо всех сил, стараясь придать голосу уверенность. «Должна извиниться за неточность, я сказала, что вы играете с нами, но вы не просто игроки, вы маньяки. Мы смотрим на вещи с большей дистанции, и обзор у нас лучше», — сказал Майрон. «Может быть, вам такая позиция кажется жестокой, но поверьте мне». Если смотреть в перспективе, мы предлагаем наилучший вариант из всех возможных. Чем больше силы вы будете прикладывать в тех или иных конкретных ситуациях, тем к большей разбалансировке это приведет, и, стало быть, тем тяжелее будут, пусть и отдаленные, но неминуемые последствия. Даже жрецам должно быть ясно, что вы не в состоянии противостоять всему, что видится вам бедствием. Ничего у вас не выйдет. «Да, ребята». «Спасибо на добром слове!» Фыркнула я, сделав еще один глоток. Крепкий напиток обжег мне горло. Я огляделась, ища, куда поставить недопитый стакан, но подскочивший бармен тут же взял его у меня из рук. «Это именно жрицы стихий. Тысячи лет назад нарушили природное равновесие», промолвил Майрон. Система начала раскачиваться с того момента, как они поняли, что могут не просить джинов о сотрудничестве, а принудить их к службе. Не сразу, но это довело нас до того прискорбного положения, в котором мы сейчас находимся. Ныне джины более не с нами, они против нас, и действуют из исподваль. Земля старается сбросить оковы самостоятельно, а жрецы настолько слепы и самонадеянны, что из-за всей дурацкой мочи затягивают петлю на собственной шее. «Ух ты! Какой поэтический образ!» — воскликнула я. «И что же получается? Меня доставили сюда только для того, чтобы прочесть лекцию о кознях жрецов?» Майрон посмотрел на меня с удивлением. Его это забавляло, как и прочих, включая коренастого малого, которого, судя по виду, трудно было развеселить чем-то по эту сторону могилы. Майрон положил нераспечатанную колоду карт слева от себя и кивнул остальным. Игроки, как по сигналу, расселись по местам, оставив возле стола место еще для одного стула? «Нет», — произнес он. «Мы пригласили вас, чтобы сыграть в карты. Составьте нам компанию, мисс Болдуин, а то нам здесь остро не специфической женской стратегии. Не беспокойтесь, из любезности к вам играть мы будем нормально». Я бросила взгляд на Квина, стоявшего истуканом у стены, но он всем своим отстраненным видом показывал, что знать меня больше не знает, и вообще он тут ни при чем. Как только я встала, кто-то сразу придвинул мой стул к карточному столу. Я снова растерянно оглянулась на Квина, но с равным успехом могла бы обращать умоляющие взгляды к памятнику Сталину. Я села, и новый сдающий, элегантный коротышка в огромных очках с очень толстыми линзами, ловко разорвал упаковку — перетасовал для пробы колоду, развернул веером, снова сложил и начал раздачу. Я уже собралась была сказать, что играть мне не на что. Разве туфли на кон поставить? Но и рта раскрыть не успела, как кто-то. Оглянувшись, я увидела, что Квин положил передо мной горку фишек. «Надеюсь, играть вы умеете», сказал Майрон. «Ага, еще в колледже проторчала пару вечеров в казино». Заверила я и одарила его самой невинной улыбкой, на какую только была способна. Взяв свои карты, я развернула их веером и посмотрела. Дрянь, конечно, выпала. Ну да ладно, чем черт не шутит. Попробую показать этим чокнутым мастерам равновесия, как склонять чашу весов в свою сторону. И я в игре. Это был техасский покер. В темпе без передышек. Через пару часов, героически продув все свои фишки, туфли все же приберегла. Я, вспотевшая и раздосадованная, окончила партию. Квин поставил мой стул на прежнее место и, заметив, что я не решаю сесть, положил руку мне на плечо. Нет, не надавил. До этого и не потребовалось. Хватило того, что я почувствовала его властную ладонь. Я села. В любом случае, ноги мои начинали гореть, Не говоря уж об уязвленной гордости. Пожилые господа за столом провели еще три партии, почти в полном молчании, не считая обычных для покера реплик до да довольного хмыканья при удачном ходе. Выигрывал, как мне казалось, дядька с толстыми линзами, но никого это особо не беспокоило. И вдруг, словно по какому-то невидимому сигналу, игра прервалась. Майрон подал знак одетому в униформу луксура служащему, тот подошел к столу, пересчитал фишки и раздал игрокам листочки с рукописным текстом. Когда зеленое сукно стола очистилось, они по очереди передали свои листочки Майрону. Он взял их, просмотрел и сложил в определенном порядке, после чего опустил на них руки и объявил. «Голосование закончено». Право объявить решение по данному вопросу предоставляется мистеру Эшварту. «Голосование? Они тут что, голосуют с помощью игры в покер?» И только потом до меня дошло, что я услышала знакомое имя. Эшвард. Правда, это вполне могло быть совпадением. Мало ли на свете Эшвартов. Обладатель очков с толстыми стеклами поднялся, Выпрямился во весь свой, едва достигавший пяти футов рост, поправил неброски, но явно очень дорогой серый костюм и снял очки, что позволило лучше разглядеть его полное достоинство лицо с чуть рисковатыми чертами. Он остановил на мне суровый взгляд. Теперь мне все стало ясно. Фамильное сходство не оставляло места для сомнений. Думаю... «Вы знакомы с моим сыном Чарльзом Спенсером Эшвортом Третьим?» Заважничал он. «Я — Чарльз Спенсер Эшворт II, Можно просто мистер Эшворт. «У меня аж рот открылся, хоть я и не знала, что сказать. Меня остановили его предостерегающе поднятый палец и не сулящий ничего хорошего взгляд. «Джан Болдуин!» — провозгласил он. «Я выиграл право принять решение о том, что с вами делать. Вам это понятно?» Я ухитрилась кивнуть, хотя опять оглядывалась через плечо на настороженного Квина, чем-то напомнившего мне Карла, тогда в пустыне. Может быть, способностью действовать по ситуации, не останавливаясь перед нанесением увечий или убийством. Неожиданно мне взгрустнулось по номеру в Беладжио, И славной компании Кевина с Джонатаном. Там, по крайней мере, я была среди своих. Шесть лет назад отказались открыть правду, говорил между тем Эшвард, но теперь вам не отвертеться. Можно вставить слово? спросила я, близнув губы, и когда Эшвард коротким резким кивком выразил согласие, сказала: Жрецы сняли с меня все обвинения. Вот именно жрецы! Буркнул он с нескрываемым презрением. Но мы никак не можем полагаться на их, это даже говорить смешно, непредвзятость. Погрязшие в коррупции не вправе судить о виновности. Эй, вообще-то было принято решение о моей невиновности. Прошу прощения, дорогая, вмешался Майрон, но вы должны понять, что мы не всегда соглашаемся с решениями, принятыми вне нашего круга. — Суть в том, что вы повинны в смерти одного из нас и должны ответить за это. — Осудить меня будет его отец? И при этом здесь еще говорят о какой-то непредвзятости. — Милая, — Майрон поднял руки, словно демонстрируя свою беспомощность, — вы же сами видели партию. Он победил. Собственно говоря, вы даже были участницей. У вас была возможность выиграть собственную свободу, Но вот не получилось. Нет, это определенно сборище чокнутых. Но я же не знала, что на кону моя судьба. А что, если бы знали, это прибавило бы вам умения или везения? Он окинул меня долгим взглядом, а потом полез в карман, вытащил портсигар из белого золота, вынул сигару, зажег, раскурил и сказал Эшварту. Продолжайте, Чарльз. «Сейчас вы расскажете мне все», — произнес тот. «Расскажете о том, как погиб мой сын». Видит Бог, мне совсем этого не хотелось, особенно сейчас. «Послушайте, это событие шестилетней давности, а сейчас перед нами стоят куда более острые проблемы. Да вас что, не доходит? Этот парень из Беладжо обладает силой достаточной... И вдруг меня пронзил электрический разряд. Он ударил из пола, из ковра, влетел по металлической ножке стула прямо сквозь мою плоть и кости. Я потеряла контроль над собой. Мое тело дернулось в гальванической судороге. Сам по себе удар электротоком не причиняет боли, а лишь обостряет мировосприятие. Невозможно ощущать боль, когда каждый нерв в твоем теле выжжен, словно уголь.